Анна Матвеева. Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е. Рассказы. Читает автор. Посвящается всем жителям Екатеринбурга, лучшего в мире города. Смех Мельпомены. Мальчику 10 лет. Театру 26. Городу 215.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 поёт Ян Кипура, похоже на Йом Кипур, если произносить быстро, или Бенямина Джили. Имя звучит без всякой музыки, оно и есть музыка. Ария Рудольфа из Богемы. Холодная ручонка, надо вам её согреть. Мальчик не примерял к себе голоса из чёрных тарелок, воистину инопланетные в бело-сером графичном Свердловске. разве что в школе пел вместе со всеми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 Мельпомена, главная из трёх сестёр нечеховских Немеир. Она самая высокая, 3 метра 40 сантиметров, и держит над головой факел. Всё правильно. Трагедия всегда во главе, и только в свете её факела можно различить другие события жизни, радости, успехи, недолгое счастье. Родился мальчик далеко от Свердловска. Если смотреть по карте, закружится голова. Если представить к ней к карте они не в голове, школьную линейку длины не хватит. Иногда не получается мерить всё одной линейкой. Владивосток, где жила его мама, и Спасск-Дальний, где родился он сам, далёкие точки на географической карте. Владивосток так опасно висит на боку материка, что кажется, вот-вот рухнет в воду, а рядом с городом Спасск-Дальний кто-то пролил синюю каплю озеро Ханка.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 К маме нежно относился Павел Петрович Бажов, пока что не превратившийся в бюст на фасаде библиотеки имени Белинского. Ещё один переског в будущее, иначе нельзя, если пишешь о прошлом. Юная краеведка показывает иностранному гостю бюсты на фасаде Белинки, бойко перечисляя: Толстой, Маяковский, Белинский, Мамин-Сибиряк, Горький, Пушкин, как вдруг запинается, глядя на Божова. А это, а это ещё один Толстой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 Стремясь вперёд, он кровью уж обогряет цирк. Тут у многих духу не хватает, твой черёд настаёт. Тореадор, смелее, тореадор, тореадор. Знаешь, что испанок жгучие глаза в час борьбы блестят живей, и ждёт тебя любовь, тореадор. Там ждёт тебя любовь. Мальчик до недавней поры с удовольствием ходил в цирк и очень любил его, но Эскамильо поёт совсем о другом цирке. По-русски поёт Все оперы в Свердловске, как и в других театрах СССР, исполнялись в переводе. Зрители должны понимать, о чём идёт речь на сцене. Это из оперы Кармен, композитор Бизе, объяснила мама. Одноклассница Аля Рылова, в которую мальчик страстно влюблён, он всегда влюблён, для него это нормальное состояние, а не наоборот. Ходила в театр слушать эту оперу.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 Библиотер кивают ему как знакомому, иногда пускают бесплатно. Дома он рисует или читает о рыцарях Круглого стола, так увлекается, что не слышит мамин голос из за стенки. Я ещё утром просила тебя вынести помойное ведро. Вердловск. Выцвечит дегеротип, из которого так легко и приятно уйти в другое время, где блестят латы, падают забралы, и рыцари ведут себя по-рыцарски, а мушкетёры по-мушкетёрски. Однажды летом из «Черной тарелки сказали, что фашистская Германия вероломно напала на нашу родину. Мальчику 13, городу 218, театру 29. Театр оперы и балета. Театр оперы и билета. Не всегда получается выкроить денег, но ноserdeбольные контролерши иногда кивают ему, не глядя в глаза. Проходи. Как будто стесняются собственной доброты.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 Вятловск, глубокий тыл. Надёжное место для того, чтобы спрятать самое ценное: машиностроительные заводы, картины из Эрмитажа, диктора Левитана, прославленных теноров, баритонов, сопрано и контральта. Идёт война, а под фонарём Мельпомены идут спектакли.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 Опера защитит его, музыка спасёт от войны, а пение — от голода. Пластинки и походы в театр делают своё дело. Теперь мальчик знает наизусть партии Регулетта и Онегина. Вечером на галерее он подпевает любимцам публики, но этого, к счастью, никто не слышит, поёт лишь его внутренний голос. Других театров мальчик не знает. Свердловский оперный единственный в его жизни и поэтому самый лучший войной, как в невольной рифме, волной, сюда принесло известных дирижёров, музыкантов-виртуозов и солистов, которых знал весь Союз. Густая кровь, мощные голоса, от которых плавится зал и вибрируют ложи. В 1941 году в Свердловск приезжает греческий баритон Ян Вутирас. В Тропезунде его звали Янис. Новая родина первым делом отхватила под именем а потом последовательно научила бояться и петь. Поёт он божественно. Если допустить, что боги умеют петь. Вутера по-гречески масло. Голос Вутера со мягкий и южный, с масличным привкусом баритон. Когда маленькому Янису исполнилось четыре, турки начали резню в Трапезунде. Два ничем не связанных события, одно из которых навсегда изменило жизнь будущего Мазепы, демона и Фигаро. В ту семья в Утирас, родители и четверо ребятишек бежали на лодке в Батум. Янис стал Яном, брал уроки музыки у итальянца, потом переехал в Ленинград и учился в консерватории у самого Николая Большакова. В Свердловске есть улица, названная в честь его однофамильца. Пусть это и совпадение, но всё равно приятное. В окончил консерваторию и получил приглашение в Михайловский театр. Это был удачный для него год. 1941. Он так прекрасно начинался. У него и жена к тому времени была, и дочка. Но вот тестью в утирас не полюбился. Бедный, говорит, не чета нам. Да еще и грека к тому же. Сунул руку в реку, то есть в карман, а там дуля пусто, дырка от бублика. На что семью кормить будешь? С женой они расстались. Но чего стоят планы человека, когда у Бога свой расчет?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 Перехватил в утерасо буквально в воздухе, как акробат ловит неудачливого товарища, летящего с трапецией. Главная цель директора провинциального театра заманить на свою сцену выдающихся артистов, вечная проблема не выпустить их впоследствии из города. Каких только партий не пел здесь в утерас, как его обожала публика. Все стены в подъезде родного дома исписаны признаниями поклонницы считали честью постоять в калошах у терраса, оставленных перед спектаклем в ящике за служебным входом. Вот девушки в партере возмущаются: "Нет, ну какая дура Татьяна! Как можно было предпочесть этого гремена нашему Онегину?" Я бы, говорит одна, закинула свой малиновый берет куда подальше и к нему. Мальчик со своего места в галереи не слышит этих слов и смеха. Он ждёт, когда на сцену выйдут обожаемые солисты. Великая тройка: Даутов, Китаева, Вутерас. Ниас Даутов, тенор, герой в белом трико, Ленский, Мизгирь, Фауст. О нём шепчут разное, точнее не разное, а как раз-таки одно и то же, но любят его так же страстно, как и грека баритона. Валентина Китаева, сопрано, красавица, Джульетта, Разина, Виолетта. В далёком будущем мальчик, уже давно не мальчик, придёт на похороны к старенькой примадонне Китаевой, и ни коллег, ни поклонников у гроба не будет. Но вот он же пришёл, Витя, Виталий Михайлович, для которого пела в голодные военные годы Валентина Китаева. Может, он и выжил, потому что они для него пели. Китаева, Даутов, Бутерас. Позади театра растут две лиственницы.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 Он ворует берёзовую чурку с чужой поленницы, и мама страшно кричит на него. Это так несправедливо, ведь он украл полено для неё, чтобы она согрелась. Чузя идёт спектакль по маминой пьесе Костя-партизан. В дом приходят писатели, актёры, художники, эвакуированные из Москвы. Один такой художник, Феликс Лемберский, внимательно разглядывает рисунки мальчика и удивляется вслух: "Но почему вы рисуете только чёрным и белым?"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 Свердловск принял его, театр облоскал, публика полюбила. Но боже мой, как здесь было холодно. И этот снег, от которого болят глаза, будто кто-то влез тебе под веки и водит туда-сюда ледяными пальцами. Конечно, а он и в Ленинграде зябнул, тоже не греция, но там не было такого мороза, чтобы враз леденили окна. Лето в Свердловске слабенькое, маломощное, как украли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 Все внимание зрителей голосу Дару перевоплощения. Узнать в Утерасове Гриме не могли даже близкие Аманасру и Летский Ригалетто. А мальчику Вите в последнее время казалось, что и сам он как будто носит грим, скрывает под одной сущностью совершенно другую. Теперь ему хотелось не только слушать любимые арии, но и петь самому. Каждый вечер в театре он примерял на себя роли терраса, казалось, придутся в пору.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 Теперь он скрывался в театре. Театр был другой мир. Дирижер Маргулян становился перед пупитром, закрывал партитуру, и дирижировал по памяти. Открывался занавес, появлялся хор и солисты, ослепительные костюмы, блистательные голоса. Однажды в утираз пела В сцене объяснения стояла, облокотившись на березку, как вдруг она начала падать. В допил допел арию до конца, взял березку и унес ее со сцены.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 Мальчик знал об этом от мамы. Она многое рассказывала ему, но всё-таки он не представлял себе закулисной жизни, хотя и примерял её к себе всё чаще. И сам незаметно для себя, но заметно для других, начал петь. С утра до вечера исполнял арию графа Делуна, каватину Фиранда и прочее, прочее, прочее. Домочадцы просили пощады. Пел он без сомнений громко, но оценить прочие качества исполнения мама и отчим не могли.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 Однажды Витя исполнял роман с Доргомышского Мне грустно, и Вегасин вдруг остановил его жестом. Набрал номер телефона Глазуновой, той самой Маргариты Разумниковой Глазуновой, меццо-сопрано, которая пела Далилу, Кармен, Кончаковну. Ну-ка, Маргарита, послушай, сказал Вегасин и протянул мальчику телефонную трубку. Он пел в неё как в микрофон, вначале робко, а потом всё больше доверяясь своему голосу, раскрывая душу как книгу. Мне грустно, потому что весело тебе. Что скажешь? спросил Иосиф Михайлович, отобрав микрофон, то есть телефонную трубку, у своего ученика. Скажи этому парню, засмеялась Маргарита Разумниковна, а вместе с ней смеялись Кармен, Далила и Кончаковна, Если ему действительно грустно, не надо реветь, словно раненый буйвол. Война окончилась. Город медленно приходил в себя грязный, уставший и так-то неяркий, в конце сороковых он выглядел как сотый оттиск с гравюры. Голодные обмороки ссоры в трамваях из за пустяков. Нужно время, чтобы прийти в себя, а точнее, выйти из себя прежних. Мальчик приходил на занятия в художественную школу и фасоня небрежно ронял на парту клавир своей любимой пиковой дамы или ноты ариозо Тонио из испаяца. В мечтах он уже был оперным певцом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 Близилась премьера его главного спектакля Симона Баканнегра, как вдруг, в Утерасо снова решили выдернуть из привычной почвы опасный человек, иностранец, грек, судить, сослать, посадить. К счастью, секретарем обкома партии работал его страстный почитатель. В калошах он, может, и не стоял, но на поклонах хлопал так яростно, что руки горели еще долго. Он отстоял в Утерасо, а может, и не только он один.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 Они так и не встретились нигде, кроме театра, причём в вот утираз был на сцене, а мальчик на галёрке. И всё же эти судьбы оказались зарифмованы, сведены к одному знаменателю театрам и городу. Распевки в Зимнем парке Павлика Морозова окончились трагически злокачественной ангиной. Мальчик не мог больше петь и снова вернулся в зыбкий, ненадёжный мир изобразительного искусства, где тоже нужно было искать свой голос.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 А в июне пятидесятого года умерла Клавдия Филиппова, мама мальчика. Похороны он помнит как сон, из тех, что снятся человеку всю жизнь. Вот его будущая жена Томка, которую так любила мама. Вот Павел Петрович Бажов говорит со слезами: "Клавочка милая, это я должен был умереть, а тебе бы жить, дожить". Божова не стало в декабре того же года. Вот ещё какие-то люди сочувствуют, плачут, суют деньги, обещают помогать. Смерть в опере и смерть в жизни никогда не были сёстрами. Даже Мельпомена и Талия, трагедия и комедия, больше похожи друг на друга. Не зря античные скульпторы изображали их с одинаковыми лицами. Мельпомена вполне могла засмеяться, а Талия заплакать. Мальчик больше не поёт. Но вот интересно, на всю жизнь с ним останется благородный бархатный, вибрирующий баритональный бас.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 а кресты в держиорские палочки шут поёт в терцию с распятым Христом и полые рясы проходят по листу как артисты миманса по сцене пальцы изольды и тристана соприкасаются точно звуки в хроматической гамме арфа лютня флейта песни менезингеров и трубадуров высокие ноты и высокие чувства клянусь честью сударыня, этот голос не убьёт даже самая злокачественная ангина напротив он будет крепнуть с каждым годом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 Известный уральский художник Иван Кириллович Слюсарёв остро взглянул на ту работу и сказал: "Я хотел бы купить эту вещь". Театру 104 года, городу 293, а мальчику неважно, сколько ему лет, это что мальчиком его уже теперь никто не называет. Важно, что он идёт в свою мастерскую мимо оперного театра, где поёт сегодня Ольга Вутерас, вернувшаяся на Урал из Греции колоратурное сопрано царица ночи мюзетта джильда мильпомена изо всех сил тянет руку с фонарем повыше к звездам и тихо неслышно смеется. никто не умеет рифмовать лучше чем жизнь даже искусство клянусь честью